14. «Погоня!» — испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня. И они припустили. Пошли галопом, потом вскачь. Теперь прохлаждаться было некогда. Теперь или пан, или пропал. Теперь бежать. Теперь уходить без оглядки. Ведущий стянул поближе в кулаке, повозья угоняемых коней. Прилег к седлу а напарник, нахлестывая сзади кнутом, погоняя, что из мочи, торопил. От топота множества бегущих копыт земля загудела, ветер засвистел в ушах, ночь стремительно летела навстречу черной, бескрайней, гремящей рекой. — Стой! Не уйдете! Стой! — кричал им султан Мурат, все ближе и ближе настигая их кучу. Но его голос доносился лишь урывками в бешеном гуле скачки. Чебдар, великий кончебдар, отцовский кончебдар, как он шел, точно бы понимал, что не может не догнать, и не может, не имеет права упасть в этой страшной скачке по аксаю среди ночи. Султан Мурат быстро поравнялся с конокрадами. Пошел краем. Им-то с лошадьми на поводу не так-то легко было уходить. «Отдайте наших лошадей! Отдайте, мы на них пашем!» — кричал султан Мурат. Напарник повернул на скаку, кинулся к нему зверем, хотел шибить с коня, но тот увильнул. «Молодец, Чебдар, молодец!» Уходя от преследующего конокрада, султан Мурат выскочил вперед, зашел сбоку кучи и стал теснить заворачивать ведущего с конями. — Назад! — Назад! — кричал он. «Уйди! — Уйди! — Убью! — орал тот, разворачивая коней. Но султан Мурат снова выходил вперед, снова теснил, мешал прямому ходу. И так они шли. Напарник всякий раз отгонял его, а он выходил то с одной, то с другой стороны, встревал на пути, мешал угону. А потом прогремел выстрел. Султан Мурат не услышал его, увидел лишь яркую вспышку и успел поразиться освещенному на миг, огромному пространству аксая и черной куче лошадей и людей, дико скачущих мимо него. А сам, падая с лошади, отлетел в сторону, покатился к кубарем, обжигаясь о каменистую твердь и, вскочив на ноги, сразу понял, что конь под ним не просто споткнулся. Лошадь билась на боку, колотясь головой о землю, хрипела и отчаянно сучила ногами, точно бы все еще порываясь бежать. Истошно крича от боли и ярости, сам не ведая того, что делает, султан Мурат кинулся вслед за конокрадами. «Стой! «Не уйдете! Догоню! Вы убили Чебдара, отцовского коня Чебдара!» Он бежал, не помня себя. Он бежал в ярости и негодовании. Он бежал и бежал за ними, словно бы мог догнать их, остановить и вернуться назад. Угон уходил. Стучали копыта во тьме. Угон уходил, отрываясь все дальше. А он не мог и не желал примириться. Пытался догнать. Он бежал, казалось ему, охваченный пламенем. Все тело его соднило, особенно лицо и руки, ободранные в кровь. Чем быстрее и дольше бежал он, тем нестерпимей горели лицо и руки. Потом он упал. Покатился по земле, захлебываясь, превозмогая удушья. Он не знал, куда деть лицо, И куда деть руки от невыносимой боли? Он корежился, вопил, стонал, ненавидя эту ночь, ненавидя этот яркий, возникающий всплесками огненный свет в глазах. Он слышал, как постепенно удалялся, угасал топот угона. Все слабее глуши вздрагивала земля, поглощая далекий бег копыт, и вскоре все стихло вокруг» замерло. И тогда он встал, побрел назад, рыдая громко и горько. Никак и ничем не мог он утешить себя, и некому было утешить его в беслюдном ночном Оксае. Плача, вспомнил он, как обещал Аджимурату взять его с собой, когда отец вернется с войны. Нет, теперь уже им с Аджимуратом не придется скакать на станцию. Встречать отца с фронта на отцовском конечем даре. И теперь не посеять им на Оксае столько хлеба, сколько требовалось. И не будет теперь того дня, торжественного и радостного, когда они вернутся с оксайских полей, волоча за собой в упряжках плуги, сияющие зеркальными, напаханными лемехами. И не выйдет она на улицу порадоваться. Не увидит его въезд в Аил, и не восхититься им, не подивиться ему. Сокрушались мечты. Оттого и плакал он. Принюхиваясь на бегу и все ясно ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцем скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуждающий его дух. То был крупный, хотя и отащавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей-холкой. Он перебился зиму. Пока бродили на Окса и Сайгаке, теперь они ушли с Окса и в большие пески на расплод. Молодые волчьи стаи держались в горах, перехватывая ослабевших архаров на тропах, а он переживал самую тяжкую пору. Ждал появления сурков после зимней спячки. Со дня на день ждал. С часу на час. Вот-вот должны были сурки потянуться на солнце, то было бы спасением. Как долго лежали сурки в земле, в своих глубоких, недоступных норах, как голодно и тоскливо было жить волку в эти дни на Аксай. Волк бежал на манящий запах крови, испытывая закипающую глухую злобу, в опасении, как бы кто другой не завладел добычей. То была большая еда, то была конина. Запах пота и мяса дурманил, кружил голову. За всю свою жизнь раз за три или четыре удавалось ему вместе со стаей загонять лошадей. Волк бежал, роняя слюну из полураскрытой пасти. Волк бежал, испытывая острые схватки в пустом желудке. Волк бежал, белесой, скачущей тенью, в сиреющей мгле предрассветной ночи. Как не хотелось волку с налета кинуться на добычу, инстинкт сработал, переборол себя, сделал круг поодаль. И тут он оцепенел. Человек оказался возле убитой лошади. Человек привстал испуганно. «Эй!» — скинулся султан Мурат — и притопнул ногой. Волк отпрянул. Неохотно потрусил в сторону, туго зажав хвост между ногами. Надо было уходить. Здесь человек. Человек мешал завладеть добычей. Отбежав немного, волк резко остановился и глухо рыча обернулся к человеку. Сизым, злобным всполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, Скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться. Султан Мурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чебдара уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотав вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были его оружием. Волк подошел еще ближе. Прижался к земле, вздыбив загривок, и замер перед прыжком, как сжатая пружина. Султан Мурат первый раз в жизни отчетливо услышал свое сердце. Оно обозначилось в груди напряженно, сжимающимся комом. Султан Мурат стоял на готове, пригнувшись здечкой на отмаш Село Байтик, май. 1975 год.